Песнь двадцать восьмая Поэты, наконец, подошли к вершине горы Чистилища. Здесь расположен земной рай, описываемый Данте с удивительной красотой. Данте восхищен открывшейся перед ним картиной и вдруг видит прекрасную женщину, которая, идя по траве, собирает цветы и поет чудную песнь. Данте просит женщину подойти к нему, и она исполняет эту просьбу, но останавливается на другом берегу ручья, у которого стоит Данте. Словами псалма она объясняет причину улыбки, украшающей ее лицо, и выражает готовность ответить на все вопросы поэта. Данте смущен тем, что он увидел в раю лес, трепещущий своими листьями и текущий ручей. Смущение его вызвано тем, что Стаций говорил ему, гора-чистилища не подвержена атмосферным влияниям, а потому на ней не может быть ни воды, ни растительности. Женщина Матильда отвечает ему, что Господь создал рай для прародителей, а они, однако, скоро лишились его, переступив его волю. Тогда была создана гора, к которой природа не имеет доступа. Лишь вершина ее, возносящаяся к небесам, подвержена влиянию воздуха, а потому на ней есть растительная жизнь. Ручей, протекающий по раю, создан Богом и разделяется на две струи, из которых одна река забвения всего прошлого, а другая напоминание обо всем добром. Меня влекло проникнуть в чащу леса божественного. Зелени завеса смягчала блеск ликующего дня. Спустясь со скал, перед собою поле цветущее увидел я. Дотоле да то ли неведомый повеял на меня дыханием волшебного аромата зефир полей и нежным ветерком, обвеянные каждым лепестком, цветы склонялись в сторону заката. Среди ветвей, блестевших от росы, звенела песнь. Так птицы в дружных хорах Здесь ранние приветствуют часы, И вторит им листвы зеленый шорох. Подобный им гудит сосновый бор, Киасси-бор, когда порой сирока Вдруг выпущенный олом на простор, Шумит в ветвях. Зашел я так далеко, что местности я разглядеть не мог. Мне на пути явился ручеек. Он омывал своей струею травы у берега, хотя в тени Дубравы, преграду и служившей для лучей, бежал, шумя серебряный ручей, столь чистыми казались воды эти, что не было подобных им на свете. В пути своем остановился я, И по другую сторону ручья Дивился я дерев разнообразию. Средь мыслей, Одною общей связью, Соединенных прочно, Иногда мелькает мысль, Что строю их чужда. Так предо мной явилась и нежданно Вдруг женщина, Скользившая в траве и певшая. Цветы благоуханно пестревшей на свежей мураве рвала она. И молвил я с приветом. Создание высокой красоты, согретой любви священным светом. О чем твои мне говорят черты, которые лишь сердце отражение. О, подойди, дай мне услышать пение Иисус твоих». Невинности полна напомнила ты нынче Прозерпину, Сошедшую в ту дивную долину, Где матерью утрачена она, А ею свет и юная весна. С той легкостью, с какой в вихре танца Танцовщица ступает на носки, Так популю, где цветом померанца И пурпура блестели лепестки, Она ко мне приблизилась послушно, склоняя взор и девственно-воздушно, и пение ее я слышать мог. У берега, где омывал поток цветы полей, мне милость оказала прекрасная, подняв лучистый взор. В очах самой Венеры не сияло подобного огня, когда в упор стрелой своей нанес случайно рану ей Купидон. Казалось, не устану я созерцать улыбку уст ее, Какой она с той стороны ручья Мне улыбалась дивно, обрывая кругом цветы. Преграда роковая, тот Гелиспонт, Что к серкс переходил, Леандру он не так не сносен был, Когда его в ночи переплывая, Близь обидоса к Геру он спешил, Как мне ручей нас разделявших с нею. И молвила она, «Изумлены, пришедшие из дальней стороны, быть может, вы улыбкою моейю. Пускай слова священного псалма вы принесли с собою утешение, Сомнения изгонят из ума. Но если ждет о многом разъяснение тот, кто со мною первым речь повел, узнайте же, сошла я в этот долг, чтобы разъяснить его недоумение. И молвил я, вода и листья в шум в смущении невольно вводят ум. Что вижу здесь, противоречит явно тому, что я слыхал еще недавно. Когда тебе явление разъясню причину я, то этим разгоню сомнением углу Она мне отвечала. Верховное добро. Находит рай в себе самом, и смертному сначала, которого оно предназначало лишь для добра, в жилище этот край оно дало. Но смертному недолго пришлось тут быть, и первородный грех свой совершив, нарушив святость долга, он променял на слезы ряд утех. с тем чтобы ни дождь ни бури ни туманы в эдемские не проникали страны была гора воздвигнута и там со стороны закрытой к тем местам нет доступа игре многообразной природы сил но воздуха струи совершают все движения свои где не разорван круг кругообразный И верх горы свободно в небеса стремящиеся, Подверженных влиянию. Вот почему шумят на ней леса. Благодаря деревьев колебанию Душистый цвет с них сыплется, И он во все концы бывает разнесен на крыльях ветра. Брошенные зерна в иной земле Принявшись благотворно дают росток. На почве разных стран, так иногда без видимых семян, являются различные растения. Здесь ты найдешь обилие плодов, которых нет среди земных садов, и множество семян. Неиспарения сгущенные питают тот родник. Из вечного источника возник, берущего начала в Божьей воле. Чудесно он и орошает поле двойной струей. Вода В одном из тех источников влияние такое чудесное имеет, что у всех из памяти изглаживает грех, в другом ее влияние иное, все доброе на память приводить. Они зовутся Летой и Эвное, и от обоих следует испить, дабы познать божественную радость». С другой водой их несравнима сладость и чистота. Утолена твоя томительная жажда, Но готова к моим словам одно прибавить я. Певцы, поэты века золотого, С высот Парнаса грезили в мечтах Об этих лишь пленительных местах, Где первые из смертных пребывали в невинности. Для избранной читы Росли плоды и редкие цветы, и некоторым ту воду называли, которую отведал нынче ты. К певцам я обернулся, у которых улыбку я подметил, и к жене божественной в лесу, представшей мне, я обратился с радостью во взорах.